Вместе с другими двумя или тремя мужчинами Каласу выскочил на улицу вслед за поветухой. Они перенесли больную в маленький домишка ан мари Там же находился мальчуган лет девятидесяти, Все отчаявшееся личико поразило Каласа. Узкая и уже сморщенное, с деколатыми глазами, полными недоверия и безграничной тоски. А потом мальчуган превратился в мужчину и мужчина этот стал его коласа-другом, и теперь на дне лодки лежит точная копия того бывшего мальчишки. Законорожденный он или нет, ничего не меняет. Мальчик вылитый гейом. И похож на отца гораздо больше, чем другой малыш, сын Тремена и той странной мадемуазель Денервиль, чей отец — сущее порождение дьявола как говорили старики. Он был проклят небом и нашел смерть в песках бухты. И вот теперь, пожалуйста, они выловили обоих мальчишек в той же самой бухте. В этом был знак судьбы. Это, думал бравый моряк, заставит людей попридержать языки. На перебой обсуждавшие события с тех пор, как Тремен сошел с Элизабет, крепко держа мальчика рукой за плечо. Гийом был явно полон решимости оставить ребенка у себя, нравится это жителям сен и окрестностей или нет. Одно ясно уже сейчас. Отваги у паренька не меньше, чем у отца. Если потребуется закрыть рот кубушком или с помощью кулаков постоять за себя перед мужчинами, он немедленно это сделает. Надо будет вечером сходить к Луи-Кантену и еще кое с кем поговорить. Негоже Тремену страдать из-за пересудов и досужих вымыслов по поводу сына. А женщин нужно будет поручить старушке Ан-Мари. Не родилась еще на свет та, кто при Ан-Мари позволит себе злословить о хозяине усадьбы на тринадцати ветрах. Рыбаки гребли так старательно, что меньше чем через полчаса бросили якорь в порту Сен-Васта. 83-летняя мадемуазель Леусуа и в преклонном возрасте оставалась верной себе. Ни одной лишней унции жира. Прямая стена, хотя один бог знает, сколько раз склонялась она над роженицами. Большой нос с горбинкой, широкий рот с тонкими губами. И радушная, приветливая, как и раньше, улыбка. Если, конечно, анн мари не до улыбки. Она от природы выглядела величала, порой неожиданно грациозно, а с возрастом это проявилось еще больше. Анна Мари никогда не была красавицей, но говорили, походила на королеву Марию Антуанетту в темнице, изображенную на гравюрах, которые книготорговцы и корабельники распространили по всей Нормандии. Втайне, в тайне сравнение это ей очень нравилось. Ну и потому... Носила она белый батистовый платок, повязанный крест-накрест поверх простого черного платья. Побывав во время террора в руках банды Адриана Амеля, и едва пережив этот ужас, анн мари около года скрывалась от всех в доме на тринадцати ветрах. Но когда у нее, наконец, отросли волосы, более красивые и пышные, чем прежде, убеленные сединой, Несколько смягчившей черты ее лица, Анн-Мари захотела вернуться в свой красивый домик в Сен-Васти, скрытый за живой изгородью из Тамаринда, расцветающей каждой весной камелиями и примулами. Ему, конечно, хотелось, чтобы она задержалась подольше, из чистого эгоизма. Он знал, что ей больше нечего бояться, что, наоборот, все добрые люди прониклись к Анн-Мари еще большим уважением и признательностью, чем прежде. Но он добился только разрешения самому сопровождать ее, что и сделал с большой помпой, доставив повитуху домой в лучшей карете, в которую запряг самых ретивых лошадок, да еще и посадил на место кучера Проспера Даге в парадном камзоле. Встретили Анн-Мари цветами и овациями, а соседи по улице Помье устроили в ее честь званый обед. С тех пор Анн-Мари мало-помалу вернулась к своей привычной работе. Вместе с ней, конечно же, вернулись домой и ее осел сен фу и небольшая повозка, в которой ей легче было передвигаться. Все же доктор Анны Брон не забывал об Анн-Мари, и, проезжая мимо, всегда заглядывал на огонек поболтать, Ну, пригубить яблочные водки, предназначенные специально для других друзей.